Глава двадцать седьмая Ехать на коне было непривычно и неуютно. Сперва я без конца элозила и с трудом держала равновесие, но постепенно довольно мерный ход коня дал мне возможность приспособиться и расслабиться. Руки Риггера лежали на поводьях, а я, получается, сидела в кольце, в довольно надёжном кольце. Не и гази ты так, Калина. Это вопрос доверия всаднику. Ты боишься, что я не удержу тебя? Нет, мне просто непривычно. Надеюсь, тебе и не придётся привыкать. У тебя будет нормальная коляска, кучер и... Ригер, прости, что перебиваю, но коляска, кучер, свой дом требуют денег. У тебя есть деньги, Калина, и совсем немалые. Их хватит очень надолго, если ты не начнёшь тратить бездумно. Ригер, любая, даже самая большая сумма денег, она конечна. Вот скажи, как ты собираешься дальше жить? Ну, сделаешь ремонт и купишь маме украшения и одежду? Ну, наймёшь слуг, а потом у тебя, ты сам говорил, почти нет земли. Или ты купишь деревню и будешь собирать налоги? Не знаю, Калина. Понимаешь, я с детства жил довольно бедно, но в семье есть родственник, двоюродный брат отца. Он был неженатый и бездетен, и всегда считалось, что я получу наследство после его смерти. Он был старше отца на 6 зим, убеждённый холостяк, скупой и занудный. Я рассмеялась. Кажется, я уже знала, что будет дальше. А главное, во время разговора я даже как-то забыла про коня и, пожалуй, нашла точку равновесия. Больше не было страха упасть, да и Ригер за мной присматривает. Почему ты смеёшься? Ригер. Я думаю, что твой дядя неожиданно женился и родил наследника. Уже двух. И что ты собираешься делать? Теперь, когда у меня есть деньги, возможно, я женюсь? Я рассердилась. Ну что за Жениться, наплодить нищеты и бросить детей барахтаться так же, как он сам сейчас? Ригер, скажи, когда у тебя будет наследник, ты хочешь, чтобы он был контрабандистом? Я? Нет, конечно, нет. Что за дурная мысль? А что ты ему оставишь в наследство? К тому времени, как он подрастёт, дом будет требовать нового ремонта. Деньги-то и стратишь на жизнь, и хорошо, если хватит ему на учёбу. И у него, в отличие от тебя, даже нет двоюродного дяди-холостяка. Даже надежды на это у него не будет. Кем он вырастет, триггер? Пойдёт пиратом и будет зарабатывать работорговлей? Женится на престарелой, но богатой тётке? Начнёт побираться по другим родственникам? Я чувствовала, что Ригер злится. Прости, если я лезу не в своё дело, Ригер, но я думала, что я твой друг. Ты мой друг, Калина. И дело уже не в спасении моей шкуры, но я не знаю больше ни одного человека, на которого могу положиться так, как на тебя. Кто не предаст, то не обманет. Я буду честен с тобой. Когда я уходил в город, я специально не стал брать деньги, ну, свою долю с собой. Я думал так: деньги заставили Майва, с которым мы столько прошли вместе, воткнуть нож мне в спину. Я просто хотел знать, что будешь делать ты, если даже ножом тыкать не нужно. Прости, но мне очень важно было это узнать. Я приношу тебе свои извинения, Шталь Райза. и клянусь больше никогда и никаких проверок. Мне странно, что моим другом стала женщина. Да, это странно. Но тебе я верю во всём. Так что да, мне неприятен этот разговор, но ты вполне имеешь на него право. И скажи, считаешь ли ты меня своим другом? Я помолчала. Что уж там, мы оба проверяли друг друга на вшивость, но теперь, когда сняты сомнения, «Дело даже не в том, что он может мне помочь легализоваться, но он тот человек, кого не страшно иметь за спиной, кому я верю». «Да, Ригер, ты и мой друг». Я чувствовала, что нам обоим немного неловко от некоторой излишней пафосности момента. «Давай вернёмся к твоей женитьбе». «Село дадут за женой. Мама давно уже выговаривала мне, что у меня нет семьи, и даже присмотрела невесту». Не слишком богатую и родовитую — Но у меня и выбора особого не было. Хотя я очень надеюсь, что Юрга уже вышла замуж. У неё тяжёлый характер, и жить нам было бы вместе трудно. Да и дома я не появлялся уже 5 зим. Но ведь ты зачем-то завела этот разговор? Да. Я так же, как и ты, имею на руках хорошую сумму денег, но в отличие от тебя, я не хочу замуж, совсем не хочу. Поэтому мне нужно думать Как сделать так, чтобы эти деньги не лежали у меня мёртвым грузом и не ждали, когда я потрачу последнюю монетку? Нужно сделать так, чтобы они приносили прибыль. Ты хочешь давать в долг под проценты? А так можно? Да, некоторые живут так, но это считается не слишком достойным делом. Ты девушка, а там нужна своя маленькая армия телохранителей, тех, кто будет собирать долги. Не думаю, что это хорошая идея. Нет, я... Я бы не хотела этим заниматься. Просто из любопытства спросила. Я так понимаю, что моих денег хватит, чтобы купить село и жить там, собирая налог. Вполне. Можно нанять управляющего и просто получать раз в год деньги на жизнь. Тебе хватит даже на пару небольших сёл. Конечно, желательно, чтобы земли были рядом друг с другом. Знаешь, Ригер, думаю, что не стану так делать. Я ничего не понимаю в деревенских доходах и выращивании урожая. или, допустим, скота, любой управляющий сможет разорить меня, а я и не замечу. Я предпочту жить в своём доме, не слишком далеко от города и содержать мастерскую. Тогда мне не нужен будет никакой управляющий. Я смогу за всем наблюдать сама. И какую же мастерскую ты хочешь? Это, конечно, не совсем обычно, но я уже заметила, что и ты не самая обычная. Ещё не знаю. Мы же сможем пожить в столице несколько дней. ходить по магазинам и рынкам, посмотреть, что производят и что хорошо покупают. Глядя на хозяйство, которое вели в замке, я понимала, что вряд ли уровень производства здесь очень высок. Примитивные механизмы, почти все работы делают руками. Хорошо бы, например, в кружевную мастерскую или что-то подобное. Беда в том, что если на двух спицах я ещё могла связать шарфик, спасибо бабушке, то вязать крючком не умела вообще, и каких-то глобальных знаний у меня не было. Конечно, я умею хорошо, даже отлично готовить, прилично разбираюсь в стилях мебели и одежды, но это совсем не те знания, которые дадут хороший доход. Я даже шить-то толком не умею. Хотя, возможно, мне не нужно шить самой, нанять мастериц и придумывать фасоны. Но это нужно жить в столице и самой стать модной штучкой. Ресторан? Опять же, столичный дом и личный присмотр, а это совсем не то, что мне хотелось. Если честно, я даже не знаю, на чём я смогу зарабатывать. Так я и задремала, опершись на Ригера под мирное покачивание на спине коня. Ригер разбудил меня на окраине города, перебинтовал мне кисти рук и снова закинул на круп коня. Я оглядывалась и пыталась понять, где тот самый дом, в котором и расположен рабский рынок, но не узнавала ничего вокруг, да и видела я тогда очень мало чего. Экскурсию по городу нам не устраивали. К дому мы подъехали уже в сумерках, и там меня ждало всё, о чём я так долго мечтала. Арендовал ригер дом с прислугой. Благо, среди них не было рабов. Конюх подхватил жеребца и увёл его в конюшню. У тебя будет горничная, она поможет вымыться и не мочить руки. Мне нужна сметана, горячая вода и масло для рук, подойдёт любое растительное. Завтра мы купим всё, на что ты ткнёшь пальцем. Я засмеялась. Думаю, за неделю я приведу руки в порядок. Рассаженная на скале ладонь уже зажила. Мозоли я распарю и удалю, так же как и въевшуюся грязь из кутикулы. А пока можно побыть и без рукой. Четыре спальни, зал, большая кухня с поваром и двумя подмастерьями. Меньше домов не было, к сожалению. Ригир виновато отмотал головой. Да и пусть, не переживай. Нам нужно хорошо отдохнуть. Ужин накрыли сразу, как только мы вошли. Жареное мясо и овощи, тёплый хлеб, сыр, сладкие булочки и ягоды. Мне хотелось съесть всё. Ригер отпустил прислугу и помогал мне сам, не забывая поддразнивать меня и обещать, что я обязательно лопну. Пожелав, горничная дожидалась меня в спальне, кланялась и спрашивала, чем может помочь. Для неё мы были богатыми иностранцами, потому мой говор и незнание некоторых слов её не смутили. Мне натаскали горячей воды в блестящую медную ванну. Руфа Горничная помогла мне раздеться, и я выставила её из комнаты, запретив входить, пока не позову. Сняла бинты, и потановые от наслаждения влезла в воду. С собой мы привезли некоторые вещи, например, всё оружие, которое Ригер собирался потом продать, а я припасла несколько удобных шершавых камешков. Сейчас я тёрла распаренную кожу и понимала: неделя, ну две от силы, и никто не поверит, что этими руками можно что-то делать. Кисти у меня маленькие и изящные, тонкие пальчики. Всё поправимо. С бинтами я справилась сама, предварительно обильно смазав кожу рук каким-то растительным маслом, которое принесли с кухни. Ночную сорочку ригер естественным мне не купил, но мне уже было совсем наплевать. Я завалилась на огромную кровать с чистым бельём, позвонила в маленький медный колокольчик и попросила вынести воду. Что и как там выносили, я уже не видела. Сон смотрел меня моментально.